Глава 12. Город Нижити. Первая охота. Судя по тому, что существо унамерен набежало ко мне, ещё до того, как заметила, шум выстрелов меня выдал. Не хотелось бы встретиться сразу с несколькими такими, но между здравым смыслом и жадностью второе взяло верх. И пока не забрал всё из этого гигантского монстра, я не стал самозабвенно убираться отсюда прочь. К моей радости, тело этого монстра и вправду было соткано из нескольких десятков обычных мертвяков, что означало, что и деньги внутри его тела были. По крайней мере, 1500 долларов в списке предметов, что я могу из него забрать, у меня отобразилось. Но помимо этого, и гидра души босса и ранга ничего стоящего не было. Жаль, а я был бы не прочь подари он мне какое-е оружие или хорошее зелье исцеления. Я направился дальше, но на сей раз я не бежал сломя голову, а технично передвигался. Были у меня некоторые опасения насчёт местного главного босса. Но если они правдивы и у него есть какой-то аналог сенсорики, то мне уже конец. Так что буду действовать так, словно всё очень плохо, но шансы у меня есть. Последнее, кстати, не особо похоже на правду. В одиночку сражаться с боссом де ранга мне ещё не приходилось. По пути я пару мертвяков встретил, и те обзавелись лишними железяками в голове. Правда, ненадолго, ведь вскоре я своё забрал. К булеемению, подходящему на руль временного укрытия и месту, я подошёл ещё через полчаса и три десятка убиенных мертвяков. Уровня после убийения стольких мертвецов мне не дали ни одного. Да и в статус я не заглядывал, чтобы понять, сколько конкретно опыта мне нужно. Убежище моё было выбрано не случайно. И да, это снова был супермаркет, но на сей раз куда больше. И даже то, что внутри было больше нежити, меня не остановило. Существ было 12 штук: 10 мертвецов и 2 воина. Супермаркет был действительно большой, и потому меня не сразу заметили. Сначала было лишь два мертвека, быстро павшие смертью храбрых. Потом ещё один. Следом меня заметил и скелет, на которого мне пришлось использовать дробовик. Уровень повышен. Все стандартные характеристики плюс 5. Свободные очки плюс +10. Времени отвлекаться на это не было. Выстрел привлёк ко мне внимание всех монстров внутри. И если медлительные мертвецы меня не особо волновали, то вот скелет мог причинить мне проблем. Правда, и он быстро кончился. Что не говори о еранговые слабы против огнестрельного оружия. После убийения двух элитных противников, обычных мертвайков я забил кухонными ножиками из инвентаря. Не то чтобы зомби вообще не опасные, Один раз такой укусит, уже не спастись без целителя или соответствующих зелий, да и берут они количеством. Но это всё можно немного отложить. Всё может снова полететь в тартарары, и чтобы этого не случилось, нужно как можно быстрее подготовиться. Быстро пробежав по всему супермаркету, я сгреб всё хоть сколько-нибудь ценное в инвентарь, а также забрал все деньги из кассы. Тут денег было очень много. Если всё сложить, получалось 50.000 долларов, которые я тут же и обменял. Сразу за этим я начал продавать всё, что у меня было в инвентаре. Даже некоторые вещи из реального мира, что мне не нужны, пошли туда же. Единственное, что я оставил в инвентаре, кроме оружия, что мне ещё нужно, один экземпляр компьютера, на скидку которых я опоздал. Тут не удержался, каюсь. Короче говоря, получилась кругленькая сумма в 10 млн руб. у меня в инвентаре. Чтобы добиться такой ровненькой суммы, мне даже пришлось продать немного полученных ядер душ. Но зато циферка красивая. Да. Боже, куда я качусь? Изначально я хотел купить зелье регенерации, которое позволило бы мне руку отрастить, но выкидывать на это деньги было очень жалко. Если я вернусь, мне и так всё на место вернут. Проблема была в том, что конечность мне нужна, иначе я просто не доживу до возвращения. Короче, свелось всё к тому, что я таки купил зелье. Мои надежды приобрести какой-нибудь навык, позволяющий сделать временный протез, не оправдались. Для покупки навыков была отдельная валюта, называется очки навыков. Потратив 500.000 на зелье для восстановления руки, я занялся покупками других важных предметов. Денег, к сожалению, не хватило, и пришлось собирать всякий мусор из супермаркета, чтобы продать в магазине. План действий у меня уже был, или скорее способы убить каждого из боссов, даже прислужника смерти. Но да только способы эти были не очень, и каждый был глупее и опаснее предыдущего. Не делать было нечего. Герант не может без риска убивать боссов даже своего уровня, не говоря уже о тех, кто сильнее. Закончив с подготовкой, я занялся уровнями. Присев напоследок, потому что у меня ещё не скоро получится отдохнуть, я вызвал статус. Имя: Винсент Гремми. Уровень девятый. 13,72%. Плюс 4 титулы: Пассивный безумец, Чудотворец, Бессмертный, Неудачник. видавший многое. Менталист. Одиночка. Характеристики. Сила 30 плюс 20. Прочность 30 плюс 20. Скорость 30 плюс 20. Выносливость 30 плюс 20. Контроль 40 плюс 20. Интеллект 50 плюс 20. Мудрость 40. Удача -1000/5000. Харизма 7. /25 плюс 5. Красноречие 34. Свободные очки 40. Плюс +40. Навыки. Активные отсутствуют. Пассивные тело игрока. Вариативные отсутствуют. Заблокированные разум игрока. Очки навыков 0. Широкая ухмылка появилась у меня на лице. Вот оно, то, что мне нужно было для счастливой жизни. Но надо убедиться, чтобы окончательно убрать сомнения и понять, насколько именно я стал сильнее. Какой самый удобный способ понять изменения? Для начала я решил запрыгнуть на пустующую стойку, откуда я уже стащил всю технику. Было не так легко заставить себя это сделать. Умом я понимал, что могу, а вот непривыкшее к таким прыжкам тело сильно боялось. Но я бы не был собой, если бы не смог себя заставить. Послышался шум подающей прилавки, а я схватился за колено, стёртое до крови. Что в вас? Тут должно быть трёхэтажный мат, но мои возтанзурили. Сквозь слезящиеся глаза прохныкал я. Согласен, сказать так было не слишком оригинально, но мне было не до этого. Как же всё-таки хочется в такие моменты высказаться подходящими словами. Что я о таком повышении характеристик думаю? начал я гладить ударившуюся ножку, кожу которой отодрал дурацкий идей. Ну это ладно, хрен с ним с болью. Где мои усиления и система? Хотел бы я, чтобы передо мной появилась окошко, где всё объяснено, но разве это не упростило бы мою жизнь? А как хорошо известно, Виктор Громов не может просто жить. Пришлось копаться в настройках. Минут 5 пытался понять, что конкретно не так с повышением характеристик и наконец наткнулся на нужный пункт. для избежания травм при резком повышении характеристик игрового аватара под новые показатели происходит в течением времени, а не мгновенно. Эмоции у меня эти строчки вызвали весьма двоякие, особенно учитывая, что засунуто это объяснение было, ну прямо в совсем неподходящего для объяснения механик прокачки персонажа раздел. Ну как бы там ни было, это значит, что мне пока надеяться на повышение характеристик не приходится. Слов нет одни эпитеты. И те нецензурные. Вздохнул я. А что там насчёт свободных очков? Может, тоже использовать? Вряд ли я в ближайшую неделю отсюда выберусь. Может, их характеристики успеют подняться. Звучало вроде бы логично, но мне хотелось подождать, пока мана не появится, чтобы уже спокойно всё сделать, никуда не торопясь. Брёх! Раздался резкий звук ломающейся стены. Уже знакомый мне тип монстра прошёлся через стену, словно через туман. Хей, а как насчёт поздороваться? Возмутился я. Эта огромная махина сделала шаг в мою сторону. Ещё два шага и считай, между нами и нет расстояния. Да ты я погляжу вообще, хам, даже разрешения войти не спрашиваешь. Пока он делает свой второй испалинский шаг, я засунул руку в инвентарь и достал оттуда бутылку с весьма опасным содержимым и тряпочкой. Второй рукой я достал зажигалку из кармана, не всё же в инвентаре хранить, и зажёг тряпочку. Вкуси, это вкус революции. С таким вот криком я бросил коктейль Молотова прямо в лицо гадёнушу, когда он оказался в одном шагу от меня. Гори, гори, ясно, чтобы не погасла. Вспыхнуло ярко, а вся голова монстра и часть туловища оказались в огне. А! Взревело существо очень громко, начав размахивать руками и ногами, и биться туда-сюда в судорогах боли. А! Я же потихому начал отходить. Такая громадина в этом припадке и раздавить может. И лучше уж мне ему под ноги не попадаться. А, ну и ещё не хотелось бы, чтобы меня потом под развалинами похоронили. Выбежав на улицу, я стал ждать оповещения о повышении уровня. Прошло пара минут, прежде чем это случилось. Уровень повышен до 10. Особая награда. Все стандартные характеристики плюс 10. Особая награда. Свободные очки плюс 20. Я улыбнулся. Я ухмыльнулся. Я оскалился. «Ха -ха -ха! Вот он я. Встречай меня мир, новый нагибатор всего и вся. Человек, что станет королём Хокаге, закричал я в полный голос. Ответом мне стал шум ломающихся стен и громких шагов где-то далеко. А теперь потихому валим, пока меня эти ироды не запинали.